Четвертое. Ава. Она ласково поет. «Спи, маленькая Ива, еще не кончилась зима». Льется знакомая и нежная мелодия, в объятиях рук и покрывала тепло. Я уютно устраиваюсь в шерстяном коконе и вдыхаю запах мамы, смесь цветочного аромата и специй, Ее длинные волосы мягко щекочут щеку. Спи, маленькая Ива, еще не кончилась зима. Слова мне почти незнакомы, их запрещено учить, и все же я понимаю, о чем поется в плакучей песне. Папе наверняка не понравится, если бы слышал, велел бы замолчать. И она уступит. Не стоит знать чужой язык, когда запрещают все не английское, Но только папа отлучится, как шведский обязательно пробивает себе дорогу. Солнце смотрит на тебя и качает на коленях. И вдруг песня обрывается, звучит другая. В голове мечутся отрывистые ноты, а в душу прокрадывается страх и печаль. Слова знакомы, но я не желаю их слышать и крепко зажимаю уши ладонями, но все равно слышу. Она ушла, и я кричу, чтобы вернуть ее. Я резко просыпаюсь. Сердце тяжело бьется о ребра, и я тянусь в темноте, чтобы включить светильник у кровати, но вспоминаю, лампочка перегорела, а есть покупки и поважнее. Вой сирен растает. Должно быть, во сне я услышала этот звук, поэтому видение сменилось кошмаром, а мне хотелось вернуться к началу, к маминым объятиям. Я разозлилась на себя. Она ушла. «Сколько? Шесть лет назад? Забудь уже». И тут к вою сирен примешался другой звук — звонок будильника. «Пора собираться в школу». На выходе я задержалась у шахматной доски. Ход сделан, и мне придется поломать голову над ответом. Только так я и поняла, что этой ночью... Пока я недолго спала, папа все-таки приходил домой. Решение оказалось очевидным. Передвинуть слона на две клетки, чтобы вывести из-под удара и нанести собственный. Видимо, папа устал. Я переместила фигуру и переставила флажок. Теперь ясно, что ход сделан. Телефон завибрировал. Сообщение от папы. «Ты уже вышла?» Я улыбнулась. перешагнула через порог и, удерживая книги одной рукой, заперла дверь. Только после этого ответила «Конечно». «Будь осторожна, не сокращай дорогу». Я сунула телефон в карман. Притворюсь, что не видела или увидела слишком поздно на полпути. Телефон снова пиликнул, и, не удержавшись, я бросила взгляд на экран. «Я знаю, что сообщение ты получила. Не забывай, у твоего папы суперспособности». Я вздохнула. «Помню. Ладно, не буду». Но вскоре я пожалела, что не пошла короткой дорогой. Приходится шагать быстрее, чтобы не опоздать, и поскорее миновать творящиеся вокруг. Бездомные теперь обосновались и на этой улице, и не просто один-два человека, сбившихся с пути, а целые семьи. Папа бы сказал, «Притворись, что не видишь, и не смотри в глаза. Это опасно». Но как можно не замечать детей, которые жмутся друг к другу в картонных коробках? Сегодня холодно и сыро, и ничего не напоминает о вчерашнем солнечном дне. Совсем скоро зима запустит в город ледяные пальцы, и пешеходы побегут быстрее, пряча взгляды, как, по мнению папы, и мне следует поступать. Но теперь все иначе. Вовсе не чувство вины. Мне повезло больше, но я не помогаю другим, вынуждая тех, кто спешит в школу или на работу отворачиваться, а страх, возможно, я следующий, и даже вероятно, если не считать бездомных людьми, то и собственный страх не нужно признавать.